Глава двадцать шестая. В море. Лодки медленно двинулись по океану, сначала парами, затем большими группами. В каждой лодке было по одному нипу, потому что только один мог поместиться в маленькое плавучее средство передвижения. И гра рыцарь стоял на берегу и наблюдал, как лодки удаляются в океан. Все они двигались на запад. Давай, сказала Швыя и гра рыцарю. Нет, пока все не распределятся по лодкам, ответил он. Я никого не оставлю позади. Она пожала плечами, затем прыгнула в одну из маленьких деревянных лодочек, оттолкнувшись от берега, и ее лодка медленно двинулась по воде, направляясь в открытый океан. Как раз в этот момент мимо проходил кузнец, неся на своих мощных плечах пастуха. Я не могу оставить их здесь, жаловался мальчик, размахивая руками и ногами. Они мои друзья. Ты знаешь, что они не смогут сесть в лодке, сказал ему кузнец. Если ты останешься здесь, армия зомби доберется до тебя. Единственное, что ты сейчас можешь, так это уйти с остальными. А твои животные просто уйдут в джунгли и будут жить своей жизнью в безопасности. Но кузнец проигнорировал жалобу мальчика и бросил его в лодку, а затем оттолкнул ее так, что она быстро отошла от берега. Мои друзья, мои друзья! кричал пастух, пока его лодка продолжала двигаться на запад. Кузнец обернулся к граурицерю. Спасибо. — сказал игрок, который не игрок большому Нипу. — Я понимаю, что это было непросто. — Пф, да он лёгкий, — сказал кузнец, запрыгивая в лодку. — Увидимся на другой стороне океана. Оттолкнувшись от берега, кузнец направился на запад, следуя за другими Нипами. — Классный план, — послышался голос рядом с ним. — Знаешь, переплыть неизвестный океан, попасть в какую-то неизвестную страну — действительно отличная идея. Обернувшись, Игрорыцарь обнаружил охотницу, стоящую рядом с ним. Её рыжие волосы почти светились в свете восходящего солнца. Из джунглей позади них донёсся стонущий звук. Инстинктивно она натянула тетиву и наложила поверх стрелу. Игрорыцарь заметил этот знакомый взгляд в её глазах. Желание отомстить монстрам за то, что они сделали с её семьёй. Это всё ещё беспокоило его. Смирится ли она когда-нибудь с тем, что война не единственный выход? обретет ли когда-нибудь покой? Давай в лодку, сказал Играрый, твер мягко положив руку на ее лук и направив его к земле. Не время сражаться. Но там всего лишь несколько сотен монстров, заныла охотница. Я могла бы пойти куда-нибудь туда и немного повеселиться, а потом встретиться с тобой за океаном. Ты знаешь, что если мы разделимся в океане, то никогда больше не найдем друг друга. Кроме того, время сражаться закончилось. Пришло время обежать и спасать жизни тех, кто нас окружает. Война это не всегда выход. С монстрами только такой выход, уверенно ответила охотница. Они слишком отличаются от нас. Зомби в своих странных зомби городах и пауки с этими причудливыми нитями, соединяющими их вместе. Они странные и мы никогда не будем с ними в мире. Все монстры должны быть просто уничтожены. Охотница, ты знаешь, что это неправда, раздался голос позади них. Монет сто тринадцать подошла и встала между своим братом и охотницей. «Нам не нужно убивать зомби», — сказала Монет. «Нам просто нужно понять их, а они должны понять нас. Тогда между нами может быть мир». «Понять зомби? Ха! С таким же успехом ты могла бы попросить свинью полетать», — ответила охотница. «Этого никогда не случится. У нас нет ничего общего, кроме желания уничтожить друг друга». Ещё один стон донёсся из густых джунглей, заставив охотницу снова поднять лук. «Охотница, садись в лодку. Мы не останемся и не собираемся тебя ждать». Строго сказал Игрорыцарь 999. Все это честь плана Хирабрина. Мы не собираемся позволить ему решать, где будет следующая битва. А теперь иди. Манет схватила охотницу за руку и повела ее к берегу, затем мягко затолкала в лодку. Сверя по, оглянувшись через плечо, охотница двинулась на запад, следуя за остальными. Как только она убедилась, что девушка Нип не собирается разворачиваться, Манет вернулась к Игрорыцарю. Знаешь, сказал игра рыцарь своей сестре, я действительно горжусь тем, что ты сделала во время битвы. Ничего особенного, сказала монет. Ага, ничего особенного, хмыкнул он. Ты показала мне, как снять контроль паучий королевы над другими пауками. Ты забила на мои инструкции в самое нужное время и вышла, чтобы спасти меня своей единственной стрелой. Монет сто тринадцать улыбнулась, на ее щеках появился розовый румянец. Если бы не ты, мы скорее всего проиграли бы эту битву, продолжал игра рыцарь. Ты увидела, что тебе нужно было сделать, и ты это сделала. Я всегда просчитываю, что произойдет, и планирую все дальнейшие действия и планы Б. Но ты можешь просто действовать. Он обнял квадратные плечики своей сестры. Я действительно завидую, что ты умудряешься так делать. Правда? Игра рыцарь кивнул. Даже несмотря на то, что твоя импульсивность доставляет тебе много неприятностей, добавил игра рыцарь. И даже если именно я должен всегда тебя выручать, прямо как здесь в Майнкрафте, заглянула ему в глаза девочка. Игрок, который не игрок, кивнул. Монет обняла брата за плечи и слегка сжала их. Ты считаешь, что не можешь действовать все тщательно не обдумав? Сказала она. Но когда ты понял, что королева пауков была ключом ко всему, то тут же побежал туда и бросился на нее, как сумасшедший. Да, но... А когда ты увидел, что оракул в беде, то бросился прямо к Хирабрину, сказала Монет. Это тоже было не самым безопасным и обдуманным поступком. Что ж, вспомнил игоры царя двух своих друзьях, им Пафри и Кувагати четыреста девяносто восемь. Когда нет выбора и не можешь отступить, атакуй. Ты всегда так делаешь, оправдываешься за свою храбрость, упрекнул брата Монет. Эта деревня Нипов последует за тобой на край света, если потребуется, потому что они верят в тебя, как и я. Затем девочка вытянула руку, указывая на все лодки, которые двигались по океану. Посмотри, чего ты здесь достиг. Ты вырвал всех нас из пасти поражения и избежал ловушки Хирабрина. Зомби выйдут из джунглей на закате и вдруг обнаружат, что все ушли. Ты герой. Но、ну, я не знаю. То есть мне все еще нужно выяснить, как использовать это. Ты разберешься с этим оружием. Я знаю это, так что не волнуйся. И тогда Хирабрин пожалеет, что когда-либо связывался с игроком, который не игрок. Монет 113 сделала паузу, а затем подняла на него глаза. Я рада, что ты мой старший брат. И прежде чем он успел что-либо сказать, она прыгнула в лодку и оттолкнулась от берега, оставив игрорыцаря стоять на пляже. Оглядевшись вокруг, он увидел, что все остальные жители деревни уже ушли и впервые за долгое время почувствовал гордость за себя. Может быть, я все-таки смогу справиться с этой ответственностью, раз уж я все-таки игрок, который не игрок, подумал он. Я не смогу быть героем, который нужен этим нипам, если не вижу себя самого в этой роли. И думаю, что теперь наконец я вижу себя таким человеком. Игрок, который не игрок, начинает понимать. Прозвучал хриплый голос сзади. Обернувшись, он увидел идущую к нему оракула. Пожилая женщина медленно, с трудом пробиралась сквозь джунгли. Деревянная трость помогала ей идти. Ее конец щелкал, ударяясь о каменистые блоки или о какой-нибудь песчаник. Что вы имеете в виду? Я начинаю понимать. Умение брать на себя ответственность – это такой же навык, как и любой другой. Это требует практики, но что более важно, требуется вера в себя, чтобы знать, как и когда поступать правильно. Объяснила пожилая женщина. Иногда это очень тяжелое бремя, когда тебе приходится делать трудный выбор. а иногда величайшая из радостей. В любом случае требуется твердость духа и вера в себя, чтобы справиться с возложенной на твои плечи ответственностью. И я вижу, как ты учишься верить в себя и своих друзей, особенно в свою сестру, потому что ты не сможешь справиться в одиночку. Мудрый лидер использует сильные стороны окружающих его людей. Оракул подошла ближе и посмотрела на игра рыцаря. Ее глаза смотрели ему прямо в душу. Но что, если я не смогу в этом разобраться? – сказал игрок, который не игрок, вытаскивая оружие. Розовая поверхность яйца казалось светилась в утреннем свете. Все рассчитывают на меня, но я даже не знаю, что делать. Тебе еще многому предстоит научиться, – сказала женщина, покачав головой. Верь в себя и в тех, кто тебя окружает. Помощь придет из самых неожиданных мест. Затем арахил положила морщинистую руку ему на плечо. «Взгляни на самое низшее и ничтожное из созданий, ибо именно там будет заключаться ваше спасение». «Что?» Но она не ответила. Вместо этого Оракул повернулась и направилась обратно к храму. «Мне нужно посадить вас в лодку», — сказал игрорыцарь. Пожилая женщина покачала головой. Ее седые волосы колыхнулись взад-вперед. «Нет, мое место здесь», — сказала она, слегка качнув головой в сторону храма. «Но зомби вот-вот будут...» «Они не могут причинить мне вреда», — ответила Оракул. «Но что насчёт Херабрина? Он же вернётся». «Совершенно определённо». «Вы его не боитесь?» — спросил мальчик. Она остановилась и повернулась лицом к игрорыцарю 999. «Херабрин — всего лишь избалованный ребёнок, который никогда не сможет довольствоваться тем, что у него есть». Она сделала шаг ближе. Он не может причинить вред мне так же, как не может причинить вред тебе. Но я не могу победить его в бою. Он слишком быстр. Тогда не сражайся с ним или, по крайней мере, не сражайся с ним так, как он этого хочет. Его можно победить. Вам просто нужно выяснить, как это сделать. И чтобы сделать это, тебе понадобятся мудрость и сила. Вы имеете в виду, что я должен стать сильнее? Нет, ответила она. Тебе нужны лишь сильный характер и мужество делать то, что необходимо. Но что с оружием, которое вы мне дали? Как мне то же самое и с оружием нужны твердость и мудрость, чтобы понять, как это использовать, и что более важно, когда. Аракул сделала два медленных размеренных шага к горо рыцарю, затем наклонилась так близко, что их квадратные головы почти соприкоснулись, двигая губами и почти касаясь его уха. она прошептала хриплым голосом, ты уже знаешь, что это за оружие, ты просто еще не открыл свой разум для такой возможности исхода событий, мудрость, выдержка и характер, вот что необходимо. Игрок, который не игрок, уже обладает этими чертами, ты просто не осознаешь этого пока. Надеюсь, в критический момент, когда все будет висеть на волоске, ты поймешь свой потенциал и сделаешь то, что необходимо. От этого зависит все. Но как насчет никаких больше вопросов? сказала археол, сделав шаг назад. Ты должен прислушаться к своей сестре и насладиться этой победой. Вы победили пауков и теперь убегаете из лап хирабрина, чтобы сразиться в другой раз. Игрок, который не игрок, действительно тот, кто спасет Майнкрафт. Пожилая женщина приложила кулак к груди в знак приветствия, затем повернулась и медленно двинулась обратно к храму. Глядя ей вслед, Игрорыцарь думал обо всем, что произошло. Он делал то, что сказал ему отец, позаботился о своей сестре. Она была в безопасности, хоть и застряла здесь в Майнкрафте. Он также позаботился о Нипах, нет, о своей семье из Майнкрафта. Многие погибли, и он чувствовал ответственность за каждую потерянную жизнь. Но он сделал все, что мог, и поэтому Игрорыцарь 999 чувствовал себя хорошо. Может быть, я справлюсь с этим, подумал он. Возможно, секрет в ответственности за других заключается в том, чтобы просто делать все, что в твоих силах, и никогда не сдаваться. Это то, что делает папа. Пытается продать свои изобретения, чтобы позаботиться о нашей семье. Но я бы хотел, чтобы он был дома. Мне бы действительно сейчас пригодилась его помощь. Забравшись в лодку, Игорь рыцарь оттолкнулся от берега и последовал за остальными лодками. Вдалеке он увидел, как взмыл фейерверк, взорвавшись высоко в небе и образовав гигантскую сверкающую конструкцию из света. Несколько лодок на краях флангов слегка сменили курс движения, чтобы плыть за всеми. Крафтер использовал фейерверки, чтобы держать лодки вместе. Он всегда знал, что делать. Взгляни на самое нижнее и ничтожное из созданий, ибо именно там будет заключаться ваше спасение. Оглянувшись, игрорыцарь увидел оракула, выглядывающую из окна на верхнем этаже храма. Он помахал ей, а ее загадка эхом отдавалась в его голове. Повернувшись, мальчик направился за фейерверком. И когда он посмотрел на все лодки перед собой, то понял, что это все были жизни, которые он спас. Его друзья, его семья. И впервые за долгое время игрорыцарь девятьсот девяносто девять игрок, который не игрок, выдохнул с облегчением.